Маршрут Амелии. В российском прокате оригинальное название фильма Жан-Пьера Жене Ле Фабио де Стенде Амели План сокращено до Амели. Не знаю, как вы, а я этот фильм обожаю, и Одритату в нем чудо как х о р о ш а Почти все натурные сцены в картине сняты на Монмартре. И можно пройтись маршрутом Амели, начав с улицы л е п и к которая поднимается вверх от бульвара Клиши в двух шагах от метро Бланш и знаменитой Мленруж. Номер пятнадцать по этой улице, кафе Д е де Млен, у место работы Амели. К сожалению, хозяину заведения вскоре после выхода фильма сменился, и новый сделал в зале ремонт. Зря сделал, мог бы не тратиться. Фильм стал культовым. А кафе две мельницы, так переводятся его н а з в а н и е местом настоящего паломничества. Оно стало настолько популярным, что новому хозяину даже приходится приковывать цепями пластиковые стулья на улице, чтобы не растащили на сувениры. Табачного прилавка, где героиня блестящей комедийной актрисы Изабель Нанти жаловалась на свои хвори, уже нет. Сигарет здесь не купишь. Остальное на месте. Только немного изменила цвет и фасон, но дверь в туалет, где снималась знаменитая сцена любви, кажется та же. Совсем недалеко от кафе на улице Талаза 10 находится кинотеатр Студио 28, один из самых старых в мире. Он открыт в 1928 году. Именно там а м е л и смотрела кино. Для съемок эпизода, помните, Амелия оборачивается в зал и смотрит на лица зрителей. В кинотеатре напечатали специальные билеты. Поверните с улицы Талазе направо, и недалеко на углу улиц Труафрех и Андре увидите овощную лавку, в которой Амели покупала эндеви и латук у ворчливого продавца и его забавного помощника. Его сыграл Жамель Дюбус. Магазинчик теперь обклеен вырезками из газет и афишами фильма. Его хозяин Али. Очень р а с т о р о п н ы й и услужливый малый. Кроме яблок, помидор и разной гастрономии, продает также готовый кускус на вынос. Амели сделала ему хорошую рекламу. Поднимитесь еще выше, к улице Жену с ее красивыми домами. Там тоже снимались несколько эпизодов. А если оттуда спуститься вниз по другую сторону холма к метро Ламарк-Коленкур, можно увидеть один из самых уютных уголков Парижа. У этой станции метро Амелия оставила слепого, любезно проведя его под руку через весь квартал и комментируя все, что видела по дороге. На Монмартр к базилике Сакре Кер, самой высокой точке Парижа, лучше подняться по улице Дюмонсани или де Соль. По дороге увидите виноградники, с которых в конце сентября-октябре снимают урожай. На церемонию, проходящую обычно с большой помпой, приглашают звезд кино и эстрады. Рядом самая маленькая кабаре в мире лапан — Олапа а ж и л ь л я ловкий кролик. Ему больше 150 лет. Там бывали м а д е л ь я н и а п л е н е р Пикассо, б р а к и другие. С площадки перед Сакрекер открывается потрясающий вид на Париж. Подзорная труба, с которой н и н а к и н к а м поикс, то есть Мате к а с о в и ц Вы с м о т р а л Амели, все еще стоит слева, если смотреть на город. Вам понадобится монетка в два евро, чтобы рассмотреть с ее помощью окрестности. А спускаться с Монмартра лучше справа. Вдоль фуникулера идет лестница, которую можно было бы назвать самой живописной в Париже, если бы, если бы не толпы туристов.